Мирович поднялся на стену куртины, обычное место своих прогулок и размышлений во время службы в Шлиссельбургской крепости. Там, заложа руки за спину, прохаживался теперешний пристав При затворнике, рябой и грубый солдафон, капитан Власьев. Мировичу вспомнилось, Как распекал Власьева за неряшливо нашитую пуговку покойный государь. Не читай князю Чурмантееву, а этакой чести дубина дождался, за главного при его высочестве. И силенно осилил. Гуляете, Данила Власич! Дас. А вам подпоручик, на поступать не мешало бы по артикулус. А не ну и надоест. Душно что-то. Мгла, будто собирается к ночи. Ласьев молча прошел несколько шагов. Мирович догнал его на стене куртины, у поворота к внутреннему двору. Казарма принца стала видна влево под их ногами. Черная дверь, окно с решеткой, лестница и галерея, на которой он видел здесь в последний раз принца. Мирович вдруг посел на корточки и принялся набивать трубку. А у меня славный табачок, первейший сорт, настоящий суперфинкнастер. Охотник до курения скряга Власев пробурчал что-то и отвернулся. Раздумывая, впрочем, позволит ли ему под подпоручик после выговора затянуться первому. Мирович снизу вверх взглянул в недовольное, надутое, с вытаращенными глазами лицо Власьева и подал приставу трубку. «Молчите, капитан. Но согласитесь, что ведь лучше быть в довольстве даже с капитальцем и, знаете, жить в волю, покуривать, чем здесь-то, в этой каторге». Эка, барихать ты дока. Да именно такс. Вот разберите. Ну, а че? О чем ты? Первый номер. Первый из. Пустяки, брете. Сами знаете, что противно регулу. Мы присяжные люди. Уж не до нашей ли комиссии-то клонится? Э, не пустяки, но если б, примером, хоть бы вот это дело. В груди у Мировича что-то дрогнуло и как бы собиралось выскочить. Дух захватывало, в глазах прыгали искры. На языке против воли шевелились слова рокового, ужасающего признания. Вот возьму, да и прямо ему в лицо швырну весь секрет. Хорошо бы... Хорошо бы, знаете... Договориться, да и того. Что того? Не предадите. Не погубите прежде предприятия. Коли предприятие таково, что к вашей погибели следует, то не только поощрять, а даже и слушать этого вранья не стану. Власев, ответив развернулся к Мировичу спиной.